Но теперь они, по-видимому, истощились. По смете на 1710 год, предвидевшийся полумиллионный дефицит, положено было покрыть дополнительным сбором по полтине 4 рубля на наши деньги с тяглого двора. Это был при Петре, как и до него, обычный вид внутреннего кредита, заем беспроцентный и безвозвратный,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 Число дворов, приводимых со ссылкой на неё, колеблется между 787 и 833 тысячами дворов. Разные налоги распределялись по неодинаковому количеству дворов. Во всяком случае, в продолжении, слишком 30 лет, старая перепись имела право устареть, и только русская канцелярия могла услождать себя мыслью, что делает дело,